Призрачный шанс. «Разве нет каких-нибудь подходящих небесных техник?» — спросил хувэй «Хм, надо подумать», — отозвался хувэй Цинь, вставая и принимаясь расхаживать туда-сюда по комнате. Чжу Вансян, услышав это, неотрывно следил за ним, пока не закружилась голова. Тогда он отвёл взгляд и пристально посмотрел на Хувея, точно пытаясь составить о нём впечатление. хувэй заметил это и помахал перед лицом рукой. «Я не бессмертный мастер, нечего на меня смотреть». Ху-Фей Цинь размышлял, изредка бормоча себе что-то под нос. Подходящих небесных техник, как выразился Ху-Вей, он припомнить не мог. Никакая ныне существующая небесная техника не позволит разыскать переродившегося человека в мире смертных. Даже небесные мудрецы вряд ли смогут помочь. Бывший небесный император уничтожил большую часть небесной библиотеки, а на то, чтобы изобрести подходящую технику, Уйдет не одна тысяча небесных лет. Ху Фай Цинь сначала не понимал, для чего было совершать такой варварский поступок, уничтожать ценные и редкие записи. Теперь же ему стало ясно, что бывший император сделал это из страха. Как бы кто-нибудь не разыскал изгнанного им брата, принца Чандзиня. Тогда правда о воцарении принца гуанси вскрылась бы, как и настоящая причина смерти почтенного, и узурпатора свергли бы. Вероятно, сам бывший император эту технику изучил, но не в ад за ним отправляться. «Ещё чего!» — воскликнул Баэя недовольно. «Ну?» — нетерпеливо спросил Хувей, видя, что шаг Хуфа и замедлился. «Я не знаю таких техник», — признался Хуфа и Цинь. Чужу Вансян издал горестный вопль и закрыл лицо ладонями. Старый слуга принялся хлопотать возле него. «Но...» — продолжил Хуфа и и опять задумался вэй оживился. Он знал этот взгляд. Правда, ему нисколько не понравилось, что Ху Фэй Цинь при этом опять принялся обрамотать себе под нос, вернее, явно вести диалог с тьмой. «Будь может, я смогу вам помочь», успокоил его Ху Фэй Цинь, садясь обратно за стол. Но шансы на успех невелики. Джу Ван Цян с надеждой уставился на него, жадно ловя каждое слово. Ху Фэй Цинь покусал нижнюю губу и медленно сказал Сведения о любой душе можно найти в списках жизни и смерти. Вы слышали когда-нибудь о таких списках, господин Джу? Джу Вансян отрицательно покачал головой. Проблема в том, что списки эти хранятся вместе недоступным не только простым смертным или бессмертным мастерам, но даже и богам. Они хранятся в библиотеке ада, и получить их могут лишь два существа, вернее, сущности. Первое Владыка Миров, Демиург, но никто не знает, где он. Вторая — Вечный Судья, сущность, которая отвечает за души умерших и их последующее перерождение. — То есть, — сумрачно сказал Джу Ван Сян, их никогда не достать. — Почему же? — возразил Ху Фэй Цинь. — Я не знаю, чем это закончится, потому не хочу вас обнадеживать, но позвать Вечного Судью я мог бы. Удастся ли его уговорить показать нам нужный список жизни и смерти — другой вопрос. Чжу Вансян смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Призвать вечного судью? Вы способны призывать существа ранга богов?» Хувей прыснул, потом и вовсе в голос захохотал, ничего не объясняя. Хуфэй Цинь бросил на него негодующий взгляд. «Уж, конечно, способен», — подумал Хувей, отчаянно пытаясь перестать смеяться. «Небесному императору достаточно свистнуть, и весь небесный пантеон перед ним в шеренгу выстроится через полминуты». «Позвать, а не призвать», — исправил его Ху Фэй Цинь. Использовать силовой призыв было бы несказанно невежливо. «Мне нужны письменные принадлежности». Прежде чем Джу Ван Сян успел приказать старому слуге принести требуемое, Ху-Вэй сунул руку в рукав и вытащил клочок бумаги и кисточку. Бумагу Ху-Фэй взял двумя пальцами, потому что выглядел клочок столь живописно, что брать его иначе было попросту опасно. «А уж как Юнь-Гуань обрадуется такому письму?» — пробормотал Ху-Фэй представив лицо вечного судьи, когда у него на столе окажется замусоленный клочок бумаги с автографом небесного императора. «Разве вам не нужна тушь?» удивился Чжу Ван Сян, видя, что Ху Фэй Цинь примеривается кистью, чтобы начать писать. Ху Фэй Цинь качнул головой. Ему нужно было написать письмо, которое мог бы прочесть Вечный Судья, а для этого требовались вовсе не чернила, а духовные силы. Он прижал кисть к бумаге, воссияло блиноватым лисьим огнем и выжгло на бумаге невидимую надпись, которую не смог увидеть даже Ху Вэй. «Осталось только отправить». — сказал Ху Фэй Цинь, сворачивая клочок бумаги в вчетверо. — Но разве вечный судья не закрыл тебе дорогу в великое ничто? — вдруг припомнил Ху Вэй. — Ты же вроде говорил, что больше не сможешь открывать туда порталы. — Я не могу. Баэ может, — возразил Ху Фэй Цинь. — Баэ? Будет исполнено. Тут же ответил он сам себе чужим голосом, и Ху Вэй опять поморщился. Рука Хуфа и Циня раздвоилась, тень от нее вытянулась в сторону, чернее и обретая физическую форму. Пальцы начертили в воздухе замысловатую фигуру, похожую на замочную скважину. Беззвучно открылся небольшой портал, похожий на глаз урагана. Черная рука подхватила записку и нырнула в портал по локоть, но тут же вернулась уже без записки. Портал втянулся сам в себя и исчез. Черная рука прилепилась обратно к руке Хуфа и Циня, превращаясь в тень. — И что теперь? — осторожно спросил Джу Вансян, опомнившийся от изумления. Он никогда не видел ничего подобного за всю свою тысячу жизней. Ждать, пока вечный судья соизволит осчастливить нас своим присутствием. Думаю, недолго. — Почему? — заинтересовался Ху Вэй. — Потому что в посмертие со скуки помереть можно, даром что бессмертный. — ответил голос никому из присутствующих здесь, включая невидимого Баэ, не принадлежащий.